Национализм и самосознание. Предостережение. Познакомившись с немцами поближе, даже самые убежденные ксенофобы могут изменить свое отношение к ним. Немцы, воспринимаемые многими как нация роботов с квадратными челюстями, чья речь звучит подобно реву водопроводных труб, чьим автомобилям нет равных в мире, а футбольным командам неведомо поражения, поначалу кажутся неприступными Но это чисто внешняя сторона, за фасадом которой скрывается нация, раздираемая сомнениями относительно своего настоящего, будущего и даже того, как ей удалось добиться подобного прогресса. стремясь уйти от неурядиц, преследующих этот мир, немцы, с одной стороны, уповают на незыблемый порядок и систему, то есть на государство и федеральный банк, Бундесбанк. А с другой стороны – видит свое спасение в вере, психоанализе и духовности. Но это не должно вызывать усмешку. Юмор – особая категория, требующая серьезного к себе отношения. Немцы убеждены, что жизнь делится на две части – публичную и частную. Публичная включает в себя работу, политику, бизнес, бюрократию и разительно отличается от частной, к которой относятся семья, друзья, хобби и отдых, что уместно в одной ипостаси, недопустимо в другой. На людях, показная благопристойность, дома всевозможные чудачества. Если вы иностранец, то, как правило, видите немцев в их общественном проявлении и никогда в личном. Этим отчасти объясняется репутация немцев за границей сплошные пиво и сосиски. Сегодня, когда объединение Германии стало реальностью, даже не ксенофобы испытывают страх за свое будущее. Что касается самих немцев, то их страх – перед иностранцами не идет ни в какое сравнение с тем страхом, который они внушают жителям любого другого государства. К тому же успехи их экономики напрямую зависит от внешних рынков сбыта.